Глава третья. Конкретный план мероприятия он собирался обсуждать с другими людьми. д о т д е л а НКВД было рукой подать. Алексей шел по дощатому тротуару, скользил глазами по прохожим. Вроде люди как люди. Тетушка в платочке и пышной юбке толкала тележку с бидоном. Мужик в картузе тащил связку лопат, опустил глаза, проходя мимо. Убогая старушка, б о ж й о дуванчик испуганно прижалась к забору, разглядев его форму, стала креститься, когда он прошел. Интересно, форма СС вызывала у нее такую же реакцию? В отдел он вошел беспрепятственно. Красная к н и ж и ц а работала. Два милиционера вытаскивали из кабинета начальника бородатого дядьку в тонкой безрукавке. Они пинками погнали его по коридору. Тот что-то лопотал по украински, хлюпал носом. Алексей п о с т у ч а л с соображение вежливости. Капитан к а ч у к сидел за к о л ч е н о г и м столом и высыпал из полупустых п а п и р о с табак, чтобы набить одну нормальную. Вот уроды! Пробормотал он. Всю фабрику надо бы расстрелять. Когда они научатся нормально делать свою работу? Ты Про бородатого типа не понял Алексей. Я про табачную фабрику, где делают гильзы для п а п и р о с но забывает набить их табаком, ответил главный районный милиционер. Ладно, доберутся еще до них наши длинные руки. Вот только разделаемся с другими врагами. Никого не любишь сегодня, догадался Алексей. Да, когда я не спавший, то никого не люблю. Качук рассмеялся, протянул руку. Проходи, располагайся, уже устроился. Алексей с любопытством огляделся. в ы т о ч н ы е приспособления с потолка не свешивались. На стене портреты Сталина и Дзержинского, все остальное тоже обычное, как и везде. Сейф в стол, старый славянский шкаф. На краю стола валялась пачка мятых дензнаков. Алексей взял их повертел. Какие-то странные купюры. Вроде к а р б о в а н ц а выпускаемые на Украине Третьим рейхом, но на них почему-то изображен Бандеровец с автоматом и напечатан призыв к свержению советской власти. Впрочем, были в пачке обычные бумажки, выпущенные в сорок втором году так называемым Украинским банком. Здубереж, капитан, хорошая шутка, заявил Ткачук. Можешь взять себе, если хочешь, или в печке сожги. Просто бумага, ничем не обеспеченная. Хождение в стране советов не имеет, не признается, не обменивается, и не представляет никакой ценности даже нумизматической. Этот Крендель пытался откупиться от меня карбонцами, которые штампуют бандеровцы в своих подпольных типографиях. Кстати, когда эти юмористы конфискуют у крестьян последние продукты, они иногда расплачиваются с ними такими вот бумажками. Они обещают с е л я н а м что как только в о ц о р и т с я самостиное украинское государство, эти деньги мигом будут обменены на новые настоящие. Кто-то верит. Наивные люди копят их в баночках, зарывают в подвалы. Не понимают, что Советский Союз штука вечная, на века, на тысячелетия. Западная Украина навсегда стала советской, иначе быть не может. Аминь, подумал Алексей. Или аллилуйя. А этот Крендель, он кивнул на дверь. Из леса, дяденька. Да какое там из леса? Отмахнулся от Качук. Господин Бородай за склады в зерновом хозяйстве, что от м у к о м о л ь н о г о комбината. Как у м а р ш а к а помнишь? Качук засмеялся. А то веселая птица синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится. Страна поставила Бородая на ответственную должность. А он тащит муку мешками и отвозит темными ночами в Лабас на б у к о в о й улице, где его подельники прячут товар с глаз подальше. Куда потом уходит мука, нам пока неизвестно. Работаем над этим. к а ч у к развел руками. Может и в лес. Дело темное. Зато как он плакался, на коленях ползал и детишек вспомнил и старенькую маму, аж на слезу пробил уродец. у ж а л и т ь хочется, спросил Алексей. Удавить, отрезал Ткачук. Чтобы больше такая м р а з ь не гадила, мало нам лешех по лесам. Он набил п а п и р о с у чиркнул спичкой, но она сломалась, головка ее раскрошилась. Это уже полный капут, расстроенно к о н с т а т и р о в а л капитан. Как можно делать такие спички, скажи? н а п р о с н о вы взяли этого бородая Клим. Надо было проследить, куда мука уходит, а теперь, конечно, никто не придет за ней. Земля слухами полнится. Это задним умом легко думать, возразил Ткачук. А если передним, то все наоборот. У бандитов служба безопасности работает идеально. Они т р и ж д ы проверят. Можно ли приходить за мукой? Дети у них работают, понимаешь? обыкновенные сельские или городские мальчишки и девчонки, которых сразу и не заметишь, о л о в к и е с м ы ш л е н н ы е невидимые. Старшие товарищи забивают им мозги, вот они и стараются. Пионеры, герои, наоборот, блин. На днях на базаре засек я знакомца, который ходил с таким же пацаном в нашем батальоне служил, сам с Черкас, но до границы не дошел, сгорел вместе со складом ГСМ. Оказалось, что подстроил свою смерть. А сам дезертировал, внешность поменял, но я все равно узнал его. А он тебя? И он меня, но промахнулся. Качук криво усмехнулся. Так я бы взял его, как бы не п а ц а н лоток перевернул, бабы в шум посыпались как цыганки, дорогу перегородили. А физиономи пацана я даже толком не рассмотрел. Сочувствую, Клим. Узнал, что за типом мы кончили утром. «Не мы, а ты, поправил его ткачук. Герасим Полей, сын у н и а д с к о г о священника, которого подстрелили год назад. Дичком был при церкви, прихожану б л а ж а л потом в леса подался. Активный участник антисоветского подполья, место жительства неизвестно. Хорошо, что хоть так его люди опознали. А из тех троих в нашей форме идентифицировали только одного, который за старшего себя выдавал. И все хижняк. Когда-то плотником трудился. Сорок п е р в о м школу абвера окончил, можно сказать с отличием. Служил в Роланде в батальоне вспомогательной полиции. Участвовал в карательных акциях против поляков и евреев. В общем, р е д к а я г н и д а Подохли эти ребята и правильно сделали. Одно плохо, все они теперь трупы. Не очень-то разговорчивые, но мы постараемся следить их связи. Отследи, очень прошу, Клим. Ты теперь работаешь по моему заданию. Нравится это тебе или нет? Нужно подбираться к банде, желательно п о у м н о м у Выявлять связных, места закладки посланий. Работать по с х р о н а м Не убивать, если есть возможность. Выпытывать все, что знают. Понял, сказал Ткачук. Договорились. И еще. Ты же в курсе нападения на райком, больница, водозабор. Ну. Не думаю, что бандиты входили в город по одному, пряча оружие под одежду, а потом собирались в условном месте. Их было никак не меньше десятка, хоть кто-то обязательно попался бы патрулю. всей толпой передвигались, это ясно, как день. л а с у них где-то рядом. д о г а д ы в а ю с ь неохотно проговорил Ткачук. Думаешь, ты первый к этой гениальной мысли пришел? Азия понятно, что не может быть такого длиннющего подземного х о д а от к р а и н ы до самого центра. Несколько объектов связаны между собой лазами. Они вышли недалеко от райкома, отстрелялись, а потом в эту же дырку и нырнули. Сколько времени им потребовалось на тарарам? Минуты две? А казармы не подалеку. Значит, бандиты высчитали, когда на шум п р и б е г у т бойцы, успели смыться. Вот и прикинь, Клим. Возьмили с т о к бумаги, очерти квадрат. Улица, здание, где что находится, тебе виднее. Я пока не особо ориентируюсь. Мне представляются интересными госпиталь, школа, гаражное хозяйство, центральный базар, что там еще. Похоронная контора, хотя она дальше. Еще подумаю, вот о чем. Ведь дело не обошлось без надежного информатора, который навел боевиков. п а р т а к т и в в райкоме заседал. Как удачно! А бойцы гарнизона в казармах сидели с оружием по к р у г е практически не шатались. к о ч е к у з а д у м а л с я вооружился карандашом. Что-то шевелилось у него под прической. Ладно, Клим, бывай. А з а д а ч л я тебя. Алексей распрощался и покинул кабинет. Да мать твою зано г у п е н ь ты дубовый заготовка для Буродина! За к о в ы р и с т о в ы р о г у л с я невысокий ужастый паренек, когда под ним зашатался стул. Ножка у него переломилась, он опрокинулся, но парень не упал, приземлился на ноги, хотя его и повело на сторону. Он завалил тумбочку, что повлекло за собой парочку других разрушений. Портрет Феликса э д м у н д о в и ч а сорвался с гвоздя, толстая папка, которую молодой офицер пытался пристроить на шкаф. Рухнуло н а п о л и распахнулось, из нее выпали документы. н и хрен а себе! Пробормотал офицер, присел на корточки, хотел было собрать бумаги, но передумал, поднялся и первым делом полез за портретом. Браво! Похвалил Алексей, входя в комнату, заваленную коробками и макулатурой. Это было н е з а б ы в а е м о первое зрелище за сегодняшний день, доставившее мне удовольствие. А помните, старший лейтенант, зачем вы товарищи Дзержинского вверх ногами вешаете? Он вам такого не простит. Офицер хотел ругнуться, но прищурился, пересчитал звезды на погонах посетителей и не стал этого делать. Молодой парень, до тридцати, к р у г л о л и ц й л о п о у х и в смешных очках. Он что-то фыркнул, перевернул портрет самого узнаваемого в стране чекиста, оценил вертикальность его расположения. Капитан Кравец Смерш без п р е а м б л представился в и з и т е р и протянул руку можно просто Алексей хочешь этого или нет старлей но будешь работать под моим началом ничего себе начало проворчал офицер поправил очки ответил на рукопожатие в противовес с т р а н н о й внешности в руке его чувствовалась сила Лев Березин временно исполняю обязанности начальника отделения Он всмотрелся в лицо гостя и неуверенно добавил: "Можно просто л е в а "Отлично", Алексей улыбнулся. "Давай на ты". "Вот документ". Он сунул березину свои корочки. "Вот еще один популярно объясняющий, зачем я здесь". Капитан развернул лист плотной бумаги, на котором красовались целых две печати, вызывающие уважение. Дал время на о знакомление. "Я понял". сказал Березин. Слышал а про тебя. Сорока на хвосте принесла. Присаживайся, если место найдешь. А я пока свое несчастье соберу. Он сел на колени, стал запихивать в п а п к е бумаги, кое-как собрал, у х н у л ы л о покосился на сломанный стул, на рослый шкаф, но папку бросил на столешницу, с которой мгновенно взметнулся стол пыли. Алексей едва успел увернуться. Извини, буркнул Березин. Работать некогда, в бумагах тону. Слышал про наши потери. т р е т ь народа выбило. И у ч а н с к о г о тоже. Это его кабинет. Он тут принципиально порядок не наводил, копил, барахло как Плюшкин. Это точно народный комиссариат государственной безопасности. На всякий случай подумал Алексей. Так что мне погибать теперь определенно не резон. п р о б о р ч а л Березин, освободил стул от пыльных грозбухов. И подвинул его гостю, иначе кто будет разгребать все эти а в г и е в ы конюшни? Что за папка? – спросил Алексей. Закрытые дела? Открытые, – сказал Березин. Чтобы их закрыть, дивизию чекистов нужно привлечь и парочку особых совещаний. Тебе интересно? Для полноты картины, да. Березин снова поправил очки и начал вытаскивать из папки сшитые бумаги. Тут дела только за четыре месяца: 1 апреля ликвидация бандитами у а с т к о в о г о лейтенанта Мельниченко вместе с женой и парой родственников, которые остались на ночь у него в селе Солибор; 4 апреля хозяйственные хлопцы из ОУН конфисковали на государственной мельнице за дворни зерно и муку; директору предприятия переломали кости в жерновах; 30 апреля уничтожение первого секретаря райкома партии в Тернополе. Следы ведут в Хованский лес. При этом бандиты взорвали машины, стоявшие в Райкомовском гараже, расстреляли двух механиков, р а б о т а в ш и х в неурочно. Так это уже за май. Уничтожение сельской рады в Мариничах вместе со списками избирателей. Расстрел трех милиционеров в Угриновом доле. Нападение на партийца, присланного в село д о р г о в и щ е Товарищ к е м о в и ч был назначен председателем сельсовета и пытался организовать колхоз. в з о р о н мост на узкоколееки между селами, сожжена кинопередвижка, убит механик из Сталина, несущий в массы важнейшие из искусств. Расстреляны два коммуниста в Дубцах, директор торфяного завода, секретарь первичной комсомольской организации. Уничтожена телефонная линия. Опять ликвидация председателя колхоза, теперь уже через повешение. Бандиты согнали всех жителей села смотреть на казнь. Хорошо, я понял. Перебил его Алексей, увидев, что Березин перебрал только треть папки. А теперь представь, какая у бабулы сеть осведомителей. Не у самого бабулы, поправил собеседника Березин. Хотя и у него, конечно. Суть вещей т а к о в Алексей. а Бабула томится от безделья в бункере, расположенном где-то в Хаванском лесу. Во всяком случае, большую часть времени он проводит там. Иногда выходит в свет, подышать, так сказать, свежим воздухом, и встретиться со своим народом, чтобы кого-нибудь прибить. Не исключено, что в хаванских лесах у него несколько убежищ, думаю, при нем не больше тридцати бандитов. Вблизи бункера стоят посты, есть и технические средства оповещения. Тихо, не п о д б е р е ш ь с я Помимо этого по району разбросаны мелкие схроны, где сидят группы по десять-пятнадцать человек. Они выходят оттуда, действуют и опять укрываются. Ты верно, подметил. Бандиты работают оперативно, поскольку проблем с получением информации у них нет. На местах работают агенты. К ним приходят связники, получают сведения и убывают. В условном месте, расположенном, как правило, в лесу, они оставляют записки. Иногда используют шифр или обходятся б е з о н о г о Прибывает человек из банды, забирает записку. Вот и все. Информацию п о л у ч е н а можно работать. Рядовые члены разных групп не знают друг друга, иногда видятся только их командиры. Все они подчиняются бабуле, которая изредка устраивает совещание командного состава, выдает инструкции. Дисциплина в бандах железная, иначе они не выживут. Именно поэтому их трудно взять. Бандиты знают только членов своей группы и собственные с х р о н ы Для них это неудобно. В случае гибели командира рядовые негодяи становятся слепыми котятами, блуждают по лесам, не зная, где свои, атакуют кого ни п о п а д и в итоге их ликвидируют. Но мозговой центр и прочие ресурсы о с т а ю т с я в целости. Мы можем гоняться за ними не один год. Ты прав еще и в том, что населенные пункты, опутаны сетью подземных ходов. Их рыли еще в тридцатые, в начале сороковых. Они использовались против поляков, немцев, нас. Что-то мы находим и закрываем, другие норы продолжают действовать. Алексей озвучил соображение, высказанное Ткачуку. Мы думали, с л у ч а н с к и м по этому поводу. Березин замолчал, его смешное гладкое лицо затуманилось. Он машинально пригладил вихортор чаще, как антенна. Но где он теперь? Да, пожалуй, следует очертить участок, на котором произошло проникновение. к о м е н д а т у р ы казармы, п л а ц гарнизонные постройки, отделы НКВД, НКГБ – эту глупость мы сразу отбрасываем, поскольку там всегда посты. Десяток бандитов, обвешанных оружием, проглядеть невозможно. Да, ты прав. Имеем больницу, школу, базар, не действующую церковь, похоронную контору, хотя она и далековато. Все п у с т ы р и с валк, и сараи. Ты в курсе, что на проверку всех этих объектов потребуется целая армия? Во с т и солдат, не задействованных в караулах, несколько десятков местных активистов, проговорил Алексей, хотя, конечно, глупо выйдет. Он сокрушенно вздохнул. Поднимется шум. Допустим, найдем мылас, приберем парочку осведомленных персонажей, ничего не изменится, только обозлим бандитов, которые нанесут удар в другом месте. Мне нравится, что ты не сторонник шумных и пафосных мероприятий. Проговорил Березин, похлопал себя по карманам и осведомился. Куривым не богат. Алексей извлёк пачку, в которой осталось несколько мятых п а п и р о с Офицеры закурили. Давай прогуляемся по кругу, капитан. Березин посмотрел на часы. День ещё не кончился, базар работает, купим к у р и в о а там глядишь и на ужин пора. На к р д ц е он пошептался с часовым, тот кивнул. Пропал в здании, но быстро вернулся. Парочка моих сотрудников в штатском походит за нами, проговорил Березин. Не навязчиво так, на расстоянии. Может заметят, п р и если кто-то любопытство проявит. Не психуй, если почувствуешь наблюдение. Подожди, не рви. Давай еще покурим. Твои, разумеется. Они закурили последние папироски и остановились в калитке. Алексей отыскал взглядом урну, метко послал в нее скомканную пачку. За калиткой проехал грузовик, волоча на прицепе что-то небольшое, четырехколесное, плотно укрытое брезентом. Прошел патруль, солдаты отдали честь. Молодые выбритые лица, русская речь. Алексей поймал себя на мысли о том, что начинает с опаской поглядывать на людей в советской форме. Патруль отправился дальше, остановил молодого мужчину в кепке. Тот, занервничал, стал судорожно шарить по карманам в поисках документов. Их плавно обтекли две местные женщины. Одна несла корзинку, другая тряпочную сетку. Они, судя по всему, возвращались с базара и энергично общались на каком-то на речи и непонятном офицерам. Никогда не понимал людей, которые не говорят по-русски, пошутил Березин. Ты женат? – спросил Алексей. В глазах офицера ГБ блеснуло что-то юмористическое. Был, еще д в о й н ы Заглянул, так сказать, на минутку в семейную жизнь и погрузился в нее по самые жабры. Не понравилось. с у п р у г й не повезло. з а г а д к а в ней было, сказал Березин. Я никак не мог взять в толк, какого хрена на н е й женился. Алексей улыбнулся. Извини за вопрос, Лева. Ты ж е еврей, да? Ты потрясающий наблюдатель, н, проговорил Березин. Хотя какие могут быть сомнения с моей т е о физией? Каясь, гражданин капитан — к а я и ь гражданин-капитан? Березин мелодраматично вздохнул. Из них я, из тех самых, что немцы клали сотнями тысячами миллионами. Мальчик из бедной еврейской семьи, так сказать. Это проблема? Для меня нет. Алексей пожал плечами. Для тебя не знаю. Похоже, ты л ё в а единственный еврей в этом негостеприимном городе. Да еще в форме офицера ГБ. Понимаю, ты не червонец, чтобы всем нравиться, но скажи, на тебя птицы в полете еще не гадят? Ты прав, тут на меня смотрят как на попуаса в п е р ь я х л ё в а снова не стал обижаться. Не самая ходовая нация в Западенщине. В о л о в е жили двести тысяч евреев. Всех подчастую расстреляли или ж и в ь ём в землю зарыли. В селах, в маленьких городках тоже хватало наших людей. с м е р т ь их б ы л а ужасно, никого не пожалели. Только в г е т т о расстреливали не сразу, давали время поработать на благо рейха, если ты, конечно, молод и способен на это. у ь привыкают, я подожду. Он я з в и т е л ь н о засмеялся. Будем за н о в о н а в о д и т ь мосты дружбы между народами. Я, слава богу, не с Украины. Моя бедная еврейская семья обреталась в Свердловске. Папа был профессором, деканом в институте железнодорожного транспорта. Мама трудилась с т о р ы м секретарем райкома партии. Ее боялись так же, как товарища Разалю и Землячку в двадцатые годы в Крыму. Лева и вправду уникум, заявил Алексей. Ну и какого скажи, пожалуйста, хрен это ты делаешь здесь и сейчас? Да, у меня была возможность отбояриться от армии, пойти по партийной линии или по научной, но ты же знаешь эти и з в е ч н ы е конфликты между отцами и детьми. л ё в а о скалился, явил о к р у г е вполне п р и л и ч н ы е зубы, хотя и желтые от к у р е в а Еще Иван Сергеевич Тургенев верно подметил сей момент. Врагами народа, как ни странно, мои родители не были, доказали свою верность идеям и заветам. Всех вокруг хватали, а их пронесло. у ч и л с я в технологическом, бросил. Школа милиции с отличием переезд в Москву, высшие курсы при комиссариате внутренних дел, а потом ГБ. Окончание лучше всех г р а м о т а от самого товарища Меркулова. Работа в освобожденных районах, зачистка т ы л о в от фашистских и антисоветских элементов. Харьков, Одесса. Теперь вот Западенщина, будь она н е л а д н а Могу остаться в Западной Польше. Там, знаешь ли, женщины очень уж штатные. л ё в мечтательно посмотрел на небо. Но конфликт у меня вышел. Он смущенно кашлянул. В общем, рапорт я написал, отказался участвовать в фильтрации наших солдат, побывавших в плену. Репрессировать меня не стали, вспомнили про заслуги, сослали в Галицию. И вот я здесь. Березин просто душно рассмеялся. Единственный еврей на весь район, пока живой. Не волнуйся, приятель, постою за себя. Вот только п у л и в затылок п о б а и в а л с ь Хотя с другой стороны, чего ее бояться? Лева пожал плечами. Все равно ничего не почувствуешь и не поймешь. Они неторопливо шли по тротуару. Прохожие сторонились их, кто-то заблаговременно сворачивал в переулок. Приближался базар. Родив него находился госпиталь, за ним школа. Проехала машина с красным крестом в белом круге по в о з к а запряженная п а р о й лошадей. Светловолосый парень в картузе и расстегнутом пиджаке. Пробормотал Алексей: "Твой человек". Ты наблюдательный", похвалил Березин. л е т е н а н т а к у л ь ч е н к о пусть тащится, хуже не будет". п р о е х а л а еще одна подвода. Возница щелкал к н у т о м Лева покосился на него и заявил. За этой публикой глаз да глаз нужен. о глянулся не успеешь, достанут автоматы из под соломы, да начнут стегать матих. ь Ты где поселился? – спросил Алексей. к о м н а т у в хате, снимаю на задворках комендатуры. Недалеко от твоего барака. Там кроме меня еще милиционер с женой и семья с х а р ь к о в щ и н ы Трех бандитов малолетних воспитывает, не считая девчонок. У всех оружие, с и г н а л и з а ц и я из консервных банок на ночь вешаем. Окна ставнями закрываем, бочки с водой всегда в доме на случай, если подполят. Выход на рынок обозначала арка с выцветшей табличкой. Колыхались на ветру объявления. Кто-то продавал коров у в связи с отъездом из района, кто-то безуспешно пытался избавиться от старого пианино. Здесь же висели грозные предупреждения к о м е н д а н т с к о м часе, агитационные листки, восхваляющие нерушимый союз коммунистов и беспартийных, призывы от военкомата поступать на службу в Красную армию ту самую, что от Тайги до британских морей. При немцах комендантский час, при наших то же самое, подумал Алексей. Хотя все правильно, впору куда более жесткие меры вводить. Не думаю, что на базаре у них выход из подземного лаза, проговорил Березин и скептически покачал головой. Теоретически допустимо, но опасно. Не пойдут они на такое. Тут много народу вертится, патрули днем и ночью ходят, бродячие собаки стаями роются в отходах. у л о д н и м у т и все пропало. А вообще эти бандюги изобретательные. Нам бы так. Фантазия у них работает, хоть они и славяне. Я тут уже три месяца. Это ведь целая жизнь. Всякого насмотрелся на выездах. В задворне в конце апреля г а д а одного выследили, схрон обложили. Там еще человек семь было. Бункер они оборудовали на краю села, а выход сделали из собачьей будки. Когда мы осматривали, то удивились, почему пса нет. Сдох что ли? В За саду сели, повязали связно, а когда он из будки выползал. Рисковать бойцами не стали, з а б р о с а л и гранатами, потом трупы из под земли извлекали. Иногда вход в укрытие м а с к и р у е т кучей мусора, стог сена. В поле была устроена идеальная норка под мостиком во враге. Но самое интересное, я видел в Костополе. Несколько дней мы ходили кругами, не могли взять в толк. Вот идет радиосигнал, аппаратура пеленгует его, ясно, что из под земли, но где? В округе только два домовладения. Оба по бревнышкам разобрали. А Эти черти знают, что мы здесь. Вот и не высовываются. Включил я воображение, подошел к колодцу, который мы обделили вниманием. Обычный короб из бревен, бра а бан сцепью ворот. Вот тут-то мы и заметили, что цепь толстая и ведро о ч е н ь уж массивное. Боец сел в него другой начал ворот крутить. д о в о д ы парень не спустился, увидел запертую дверь. Услышал, какую-то возню за ней. Боец пули обратно. Я мне с ультиматумом прорал, мол, все равно выкурим живыми или мертвыми. В общем, сдались бандюги. Выудили мы их по очереди ведром. Все бледные, худые, на ногах стоять не могли. Потом обследовали подземелье: там столовая, радио, точка, спальня, туалет. У них еще немецкая тушенка оставалась. На рынке работали несколько лавочек потребительской кооперации, куда стояли очереди за хлебом и еще какими-то продуктами. Торговые ряды под навесами занимали местные жители. Они выкладывали товар на прилавках, сбитых из грубых досок, а то и на земле. Корзины, посуда, н о ш е н ы е тряпки, отрезы материи, самовары, примусы, дверные петли. Небритый библиофил в очках торговал потрепанными книгами на немецком, украинском, русском языках. Он равнодушно смотрел, как мимо него проходили офицеры. Потом спохватился, забормотал по-русски. Я всячески прошу прощения, господа офицеры. Не интересна ли вам работа Ленина о кооперации? Очень интересная вещь. Последняя статья написана незадолго до смерти. Приобретаете, господа офицеры, остался последний экземпляр. Очень интересные мысли высказывает Владимир и л ь и ч Он прямо подчеркивает огромное значение кооперации в условиях многоукладной экономики в стране с преобладанием крестьянского населения. Очень смелые мысли, господа офицеры. Существует мнение, что ленинские принципы добровольности при проведении кооперации были впоследствии грубо нарушены. Торговец осекся на самом интересном месте. Алексей остановился и спросил. Вы считаете, уважаемые, что мы живем в условиях многоукладной экономики? Торговец заморгал. Он плохо ориентировался в воинских званиях армии о Свободительницы. Торговцы, сидящие рядом, быстро сделали вид, что не знают этого человека. Вот заберем в кутузку, там и выясним, что и кого он имел в виду, пошутил Березин. Пойдем, Алексей. Будь мы офицерами вермахта, этот х л ы щ с таким ж е у п о е н и е м впаривал бы нам майнкампф. Они бродили по рядам. Алексей с п и н о й чувствовал недобрые взгляды. Ему в голову не раз приходила мысль о пистолете. Успеет ли выхватить из к о б у р ы Березин беззаботно посвистывал, смыгал носом. Он демонстративно не замечал угрюмых взглядов. Покупателей к концу дня было немного. Иногда в торговых рядах мелькали погоны. Военнослужащие в свободное время тоже забредали на рынок. Тетушки в платочках продавали капусту, п р о р о с ш у ю прошлогоднюю картошку. Женщины энергично торговались. Алексей вспомнил со я д е с с к и й привоз. У вас помидоры уже хорошие, или потом дешевле будут? Женщина средних лет в глухом жакете высовывалась из заведер с грибами, как из а м б р а з у р ы Она скорчила натянутую улыбку и предложила товарищам офицерам купить грибков на ужин. Они нормальные, не отравленные, можно смело жарить и есть. Алексей улыбнулся, кашнул головой. Они остановились возле лавочки, где молчаливый пожилой украинец продавал поношенную одежду. Разглядывали выцветшие ш а р о в а р ы старенькие ватные пальто без рукавки, соломенные шляпы. Изабанного Из з халата ненавязчиво выглядывали немецкий френч и венгерский к и т е л ь обладатель которого похоже схлопотал пулю в сердце. На месте левого нагрудного кармана красовалась неровная заплата. Могу поспорить, не п р о д а с т о на т у о д е ж о н к у Пробормотал Березин. п р и д у т люди из леса и заберут для ну ж т у па, да еще и самому п о с у с а л а м а стучат. Инсургенты хреновые. Умничешь, а спросил Алексей. Конечно, согласился Лева. Жуть, как люблю заумные словечки. Незаконченное высшее образование покоя не дает. Скажи, ты обдумывал вариант предательства должностного лица? Некоторые инциденты прямо свидетельствуют о том, что боевики получают информацию из компетентных источников. Достаточно вспомнить тоже нападение на райком в момент проведения собрания. Скажу тебе честно, Алексей, в отличие от многих моих коллег, я против огольных обвинений и репрессий в отношении своих д а б ы ч у ж и х боялись. Не тот случай, когда нужен любой результат и неважно правда или нет. Версию предательства я рассматриваю, но неохотно. Меня больше привлекает вариант халатности, п р е н е б р е ж е н и е должностными обязанностями, вследствие чего и уходит информация. Возможно, ее сознательно вытягивают под благовидными предлогами. Кого обвинять в предательстве? Покойных активистов? с л у ж а к у Осипчука, у которого немцы убили отца, абандеровцы мать? Коменданта Глазьева, который сам из Иркутской, и р к у т с к о й семьи его там, он воевал достойно и м е е т правительственные награды. Капитана Рыкова, потерявшего сорок первого на с м о л е ч е н и всю семью, моего коллегу капитана т к а ч у к а который на моих глазах рисковал жизнью, меня подозревать. А что это мысль? л ё в а глянул в огрызок зеркала, в и с е в ш е й в лавке, и не весело засмеялся. Ты развивай свою версию, продолжай, пробормотал Алексей. Я тебя внимательно слушаю. Я никого не обвиняю, просто высказываю свои соображения. Капитан т Качук в свободное время не п р о ч ь залить заворотник, пару раз от него попахивала. Он мог что-то л я п н у т ь с о б у т ы л ь н и к у или проморгать некий документ. За его людей ничего не скажу, там публика разная. А с е п ч у к тоже не т р е з в е н н е к да и злой. Он. Капитаном было теперь Старлей. Должность сохранила, в звании срезали за то, что проворонил дезертирство своих солдат. Комендант Глазьев мог что-то брякнуть своей бабе, с е к р е т а р ш а она у него советская. Рыков Сантухович крутит, докторша запудрила ему мозги, она ведь хороша, ты видел? ж е н щ и н ы на подозрение? Вроде нет. л ё в пожал плечами. Обе являются военнослужащими Красной Армии. Они с к и е в щ и н ы ни родней, ни интересов на Западной Украине у них нет. На поводу у бандитов им идти не зачем. Запугали? Другие причины. Сомневаюсь, Алексей. С равным успехом можно обвинять всех к л а д о в щ и к о в каптеров, младших командиров, связистов, бойцов истребительных отрядов. А среди последних т о о ч н о есть крысы, работающие на хлопцев из леса. Эй, приятель! о п л и к н у л собеседника Березин. Ты ушел в себя? Скоро вернешься. Алексей, погруженный в задумчивость, подошел к лоткам, где продавалась курева. На стуле позевывал грузноватый мужик с квадратным черепом, короткие волосы тронуты с е д и н о й Он узрел потенциальных покупателей насторожился, глаза его забегали. Он заулыбался офицером, как старым знакомым. Ассортимент у местного коммерсанта был неплох: Беломор, Север, Самосад, нюхательный табак. Капитан полез в карман с замятыми рублями, отсчитал, сколько нужно. Березин тоже достал деньги, нахмурился и сказал: "Евсей, ты не наглеешь, нет? В Прошлый раз было дешевле. Командир, так я же не с небес это беру." Пробормотал торговец. Цены растут, да и поставлять скоро будет нечего. Кончается табак на складах. Ты бери, командир, побольше, пока есть. Скоро лавочка моя закроется, будешь в государственных магазинах в очередях стоять, вонючую махру курить. Вот варьё п р о к л я т о е Пробормотал Березин, о т с ч и т ы в а я требуемую сумму. А как без них курить, ведь надо. В магазине хрен достоишься? А чем ты займешься и все, и когда лавочку твою прикроет, а тебя почему-то не посадят, нищенствовать пойдешь или в лес, хлопцам? А что? Они тут все такие, сказал Березин Алексею. Днем рядится под д о б р о п о р я д о ч н ы х граждан, где-то работают, наши улыбаются, чуть вечер достают из с т а й н н и к о в свои фамильные шмайсеры и ай да крошить тех, перед кем недавно лебезили. Тебя это тоже касается, Евсей. Командир, ты что такое говоришь? У Евсей от возмущения глаза намокли. Я что тебе сделал? Ты же знаешь меня, я сам от лесных б а н д ю к пострадал. Они у сестры моей корову у в е л и самоучить несносильничили. Я же чту законы, работаю, никого не трогаю, помогаю, как уж могу, советской власти. Такая сестра т в о я пострадала, а не ты. Березин улыбался, распихивая пачки п а п и р о с по карманам. Чего глазищами ты и все и ш м ы г а е ш ь с д а ч а где? Ты что мне с у е ш ь Он разозлился, бросил на п р и л а в о к несколько рваных купюр. На хренам н е твои карбованцы. Нормальные рубли давай. Торговец отвернулся, что-то бурчал, слюнявил, пересчитывал. И не поскут мои деньги. Прошипел Березин. Обиженный продавец протянул сдачу. Тот же, сказал л ё в а убирая деньги в карман. Это вам не времена благословенного третьего рейха. Представляешь, Алексей, пока тут немцы стояли, в народе ходила фактически любая валюта: украинские карбованцы, польские з л о т ы е немецкие марки. Ты не поверишь. В качестве разменной монеты использовались рубли и копейки, выпущенные до сорок первого года. Акупционные к а р б о а н ц ы люди не б о л ь н о то привечали. За десять штук одну немецкую марку давали. Ладно, товарищ, ты на меня не обижайся. Он подмигнул надутому торговцу и потянул Алексея к выходу. н е з а горами были сумерки.